6. Пункт назначения Следующие два часа жизни Риты превратились в настоящую пытку. Нет, Константин не приставал к ней. Мужчина вел себя по-джентльменски. Он во время остановки на заправке даже принес ей капучино. Несладкий, как она любит. Проскользнула непрошенная мысль, что вот Геворг уже 14 лет рядом, а запомнить ее любимый напиток не может. Ее продюсер всегда приносил сладкий кофе, приторно сладкий. Попутчик не приставал, даже ни разу не коснулся ее, хотя они сидели совсем близко. Духота, езда по серпантину никак не давали сосредоточиться и, наконец, подумать о главном. Девушка пила мелкими глотками любимый кофе, и украдкой поглядывала на своего попутчика. Они встретились ранним хмурым утром на перроне, она нуждалась в помощи, а он кинул к ее ногам свое сердце. Рита вновь покосилась на Константина. И что за чушь лезет в голову? Утро было далеко не хмурым, очень даже солнечным. А мужчина разве говорил о сердце? Странно, конечно, все получилось. Их встреча на сочинском вокзале, затем вот поездка в одной машине. Такого в кино не снимут, нарочно не придумаешь. Рита, как никто, знала много жизненных ситуаций, в которые никогда не поверят зрители. Возможно, поэтому она отнеслась к удивительным совпадениям легко. Что интересно делает Геворг, изменник не кинулся за ней вслед. Он вообще не сказал ни слова. увидев в проеме двери бледную Риту. Она бежала, не останавливаясь к железнодорожному вокзалу. А ли он за ней? Пытался ли догнать? Хотел бы, догнал. Логично предположила девушка и вновь посмотрела на Константина. Такой, как он, точно бы ее так просто не отпустил. От следующей мысли она похолодела. а смог бы изменить такой мужчина, как ее новый знакомый. Ростки ревности к Геворгу давно появились в ее душе, но он был так обходителен и холоден в постели, что Рита и представить себе не могла, что он на самом деле способен переспать с другой женщиной. Может, дело в ней? Вдруг она недостаточно красива и женственна? Может, он терпел ее лишь ради больших гонораров? Наверное, Геворг думает, что она перебесится и вернется. Но куда деть образовавшуюся дыру в груди? Как избавиться от картины обнаженных переплетенных тел перед глазами? Как ей жить теперь? Не думать. Нельзя. Сглотнув ком в горле легким движением руки, смахнув предательскую слезинку со щеки, Рита сделала еще несколько глотков капучино. Он думает, что я полностью зависима от него. Как бы не так. Зло подумала Рита, но спустя несколько мгновений вынуждена была себе признаться, что да. Именно так. Никто не виноват. Она сама допустила, чтобы Геворг целиком взял контроль над ее жизнью. Разве это неправильно? Он мужчина, глава семьи. Она хотела быть слабой женщиной. той, ради которой совершают подвиги. Она играла таких женщин всю свою жизнь. Доберется до Тамары Николаевны, и денежная проблема исчезнет. Рита решила, что не будет звонить маме, займет денег и приедет в гости неожиданно. Девушка посчитала, что ей не хватит моральных сил сказать маме по телефону об измене Геворга. «Вот и приехали». Жизнерадостно заявил пират и обернулся к молодым людям. «Спасибо, бать!» — Константин передал водителю деньги. «Зачем много так?» — искренне удивился пожилой мужчина. «Кондиционер купи!» — проорал Ритин попутчик, заставив ее вздрогнуть от неожиданности. «А, ну ладно, спасибо, сынок!» Девушка быстро вышла из машины... и направилась в сторону здания с очень яркой вывеской «Столовая». Как хорошо, что мамина знакомая купила себе дом почти в центре архипу Осиповки. Рита отлично помнила дорогу. До моря было далековато, не меньше пятнадцати минут ходьбы. Но сейчас Рита была счастлива, что путь именно до дома Тамары Николаевны долог не до моря ей. Она грустно вздохнула и прибавила шаг. «Рита!» Девушка резко остановилась. Так странно, он впервые назвал ее по имени, а такое ощущение, что звал ее так всю жизнь. Она медленно обернулась, строго посмотрела в черные насмешливые глаза. «Константин!» С достоинством произнесла она. «Благодарю за то, что расплатился с водителем». «Напиши мне свой номер карты, в скором времени я переведу тебе деньги». Ее попутчик улыбнулся, но промолчал, словно ждал от чего-то еще. «Ах да, вот!» Она стянула с головы его кепку, сняла очки и протянула ему. Он не взял, продолжая изучать ее пронизывающим насквозь взглядом. «Спасибо!» — вновь проговорила она. и аккуратно положила его вещи прямо на асфальт. Девушка развернулась и пошла. Она сдерживалась из последних сил, но смогла ни разу не обернуться, чтобы посмотреть, не идет ли он следом. Терпение дало сбой на повороте. Рита словно невзначай повернула голову, но мужчина не увидела. «Ну и пускай», — подумала она, шикнув на уязвленное женское самолюбие. Она бы в жизни себе не призналась, но ей были приятны поползновения Константина. Девушка почувствовала себя желанной, пусть и в грубом физиологическом смысле. Геворг никогда не давал ей подобных ощущений. Ого! Не смогла сдержать восклицание девушка, от удивления встав как вкопанная. На фасаде здания во всю стену дома маминой знакомой красовался портрет с ее изображением.